Вдвоем с Джо вытащили пленника через узкую дверь трейлера и отнесли к месту, где до этого я сбросил мертвых копов. Кстати, даже следов не было. Хотя вон, кажется, какой-то обрывок от формы. Эх, ничего этим крокодилам доверить нельзя. Не могли, что ли, без улик-то все сделать? Бросив труп газдеповца, мы двинули назад. Очень хотелось есть, но прямо тут делать этого не стали. То еще зрелище сейчас начнется. Поехали к трассе. Там вдруг скоро должен подъехать, когда, скажу, заведешь его в трейлер одного. Наверняка ведь не один притащится. Вылезая из леса, мы еще издали заметили машину, точнее две. Так, это еще что за нахрен. Обе тачки были наши, внедорожники Калифорния. Подъехав и остановившись чуть дальше, это Джо специально, чтобы я из трейлера смог разглядеть тех, кто приехал, стал ждать визита. Дверь одной из машин распахнулась и оттуда вылез, «Мойша, блин, какого хрена ты тут делаешь?» Я смотрел настоявшего стоявшего передо мной, словно нашкодивший мальчуган Мойшу. «Ну, Александра. Этот хрен ученик и помощник Яши Робертсона. Ведет мои дела в Европе. Парень очень толковый, и самое смешное — честный. Извините, мистер Смит. Так, Сань, или ты перестаешь сопли жевать, или скормлю крокодилом. Не шучу, я реально злой. Вся моя тайна летит под откос. Мистера Робертсона арестовали. По дороге сюда, в Атланте. Он вышел из офиса и попал прямо в руки копов. Не понял, а за что? Я точно не знаю, он не успел объяснить. Я вчера вечером прилетел, у нас в Европе проблемы. Дошла информация, что вас, простите, нет в живых. Там такое началось, что пришлось привлекать нашу охрану. Рейдеры? Похоже, хотели под шумок отжать ваш завод в Испании. Ясно. И все же ты здесь? Да, я был у мистера Робертсона, просил инструкции как быть. Мы сидели в офисе, он все время поглядывал на часы. Я решил, что он торопится, и хотел уже уходить, когда мистер Робертсон попросил меня проводить его до машины. «Саш, я тебе сейчас в лоб дам!» Немного успокоившись, но все равно еще сердито произнес я. «Да-да, просто я хотел, чтобы вы все поняли». Видя, как я открываю рот, Мойша Александр продолжил. «Его забрали, успел сказать только, «Карта, смотри карту». «Чего?» «Я тоже сначала не понял». это он шепнул мне когда к нам шли копы после того как его увезли я рванул в его кабинет хорошо что он у него не запирается здание это нашей подохраной поэтому я спокойно закрылся в кабинете и стал думать что он имел в виду говоря о карте не знаю сколько бы я так сидел но появился шофер тот не знал что делать так как шефта тютюк я узнав у водителя что машина заправлена под пробку спросил куда они собирались водитель конечно не знал и вот тогда блин я наконец то обратил внимание на карту которая висит в кабинете джо приглядевшись различил едва видимую точку на карте мелким почерком под ней стояло время понятно нафига только он на карте это отметил не знаю но хорошо что так сделал я не мог понять что это за точка да и где это вообще пришедший водитель оказался как никогда нужным человеком он с ходу определил не только направление но и само место больше мне неизвестно ничего Я не знал, что вы здесь. Подъехали, стоим, а никого нет. Да, мы чуток задержались в лесу. Ясно. Мистер Смит, я не буду спрашивать у вас, что это все значит, да и почему. Скажите только, чем я могу помочь? Наконец-то деловой разговор. Смотри, все, что мы собирались провернуть с Яшей, уже не актуально. Теперь на повестке дня Робертсон. Он слишком много знает и еще больше значит для меня просто как человек. Поэтому задание номер раз. Дальше я попутно разрисовал Мойше, что необходимо узнать о Яше. Ребят вызывать нет времени. Попробую действовать сам. Мойша уехал. Договорились, что я позвоню ему завтра в офис Робертсона. К этому времени он должен узнать по Яше все, что сможет. Размышлять долго я не собирался. Яшу я его в одиночку вытащу. Даже из тюрьмы. Не то, что из какого-то полицейского управления. Надо будет. Разнесем к чертям всю Атланту. но ну, это если я своих партизан позову и дождусь, но делать этого я не хотел. А все потому, что, как и говорил, Яша слишком много знает. Да еще он не молод, и кольнуть его будет легче, чем кого-то другого из моих друзей. В город я заявился, не прячась особо. Нет, грим все так же был на мне, и вид я имел тот еще, но ехал открыто. Подрулив прямо к зданию полицейского участка, Мойша узнал, в каком именно держат Яшу, и я вошел внутрь. — Что вы хотите, мистер? Сразу на входе окликнули меня. Здесь находились два копа, что прервали свой разговор при моем появлении. У вас находится один человек, я хотел бы внести залог. Для этого, мистер, нужно, чтобы суд разрешил освобождение под залог. Кого именно вам надо? Адвокат Робертсон. О, этого точно никто не выпустит. Кем он вам приходится, сэр? Пройдем в тот кабинет, думаю, вам есть, что нам рассказать. Обвинения против этого стряпчего более чем серьезные, любые сведения пригодятся. Мне указывали дорогу, но я и не собирался делать то, что меня просят. В этой сумке сто тысяч, а ваши, если я через пять минут увижу свободного Робертсона. Не перебивайте меня. Увидев открытое от возмущения роткопа, я поднял руку. Либо вы берете деньги, а я уезжаю со своим другом, либо я вытащил из-под рубашки кольт, но наставлять его на кого-либо не стал. «Здесь куча копов, тебя мгновенно раздавят!» Рявкнул было молчавший до этого момента второй полисмен. «Но вы этого...» — я сделал красивую паузу. «Уже не увидите. Устраивает?» Я поднял руку с пистолетом. Первый служака, с которым я все время говорил, активно начал трясти головой, показывая, что уж он-то точно все понял. «А что? Мужик уже не молодой, сразу въехал в тему. А вот второй попытался рыпнуться. Удар пистолетом в лицо — это больно». Коб схватился за нос, а я просто положил рукоять ему на голову. Хорошо положил. Тот опустился на пол без сознания просто мгновенно. «Ты умнее?» — перевел я взгляд на номер один. Тот все так же кивал головой. «Не будешь играть в героя, да и вообще, выключи голову на пару минут. Получишь много денег и жизнь. Что еще надо?» «Ничего, сэр», — быстро ответил Коб. «Давайте я приведу вашего человека». Это он в точку попал. Яша был именно моим человеком, а за своих я порву любого. «Двигай и...» — я обвел глазами помещение. «Сколько вас тут?» «Да и нет никого больше. Вчера пропали двое патрульных, так что все в поиске», — уже спокойнее ответил полицейский. «Можешь мне поверить, их не найдут», — жестко сказал я. Яша появился передо мной уже через пять минут. Уставший и голодный, он выглядел старше, чем было на самом деле. «Уф!» выдохнул Робертсон и двинул ко мне. «Поехали отсюда, дружище!» — просто сказал я и направился было к двери. Голос все того же сговорчивого копа вырвал меня из размышлений. «Сэр, а куда мне идти?» — повторил свои слова полицейский. «Если вы думаете, сержант, что я шутил насчет денег, вы ошиблись. Идите куда хотите. У вас куча денег. С ними можно начать новую жизнь. Меня найдут и посадят», — грустно ответил сержант полиции, даже не взглянув на деньги. «Вы можете поехать с моими людьми. Они вам помогут». «А куда?» — живо спросил коп встрепенувшись. «Например, на Кубу?» — кивнул я сержанту. «Так вы...» — Копф выпучил глаза. «Оставьте свои догадки при себе. Вы едете?» «О, сэр, да. Только у меня проблема. Я не один. У входа стоят машины. Там мои люди. Я сообщу о вас. Собирайтесь поскорее. И в путь». «Думаете, я рискую?» «Да у меня куча копов бывших работает». Кто-то по своей старой профессии, кто-то новую для себя нашел. Я же говорил, в моем подчинении уйма народа, на небольшое государство хватит. Их преданность проверена такими спецами, как судоплатов. Чего мне опасаться? Выйдя из участка, я быстро распорядился помочь копу и, сев в машину вместе с Яшей, уехал прочь. Мои люди были подтянуты сюда мышей. Он же и деньги привез. Серега, мой начальник охраны, был в курсе того, что я жив и здоров. Да еще и войну начал, поэтому и прислал людей. Скоро и сам появится. Место встречи мы уже обсудили. «Что дальше, Алекс?» – задал уместный вопрос Яша. «А что дальше?» «Дальше, Яш, мы просто погрузим правительство США в глубокий кризис». А выход из него представим чуть позже. «Будут жертвы? А куда без них?» – в свою очередь спросил я. «Войска, охрана, мало ли у Белого дома своих людей?» Да, пострелять придется, но только после того, как я сам к ним наведаюсь. Ты собираешься отменить все договоренности? Они их сами аннулировали, когда попытались меня убить. Дальше, думаю, можно не продолжать. Я понял, куда едем. У меня встреча с моими ребятами недалеко, в пригороде. А ты аж возвращайся в Нью-Йорк. Я распорядился. Серега тебя одного больше не отпустит. Парни больше не дадут тебя арестовать. Занимайся по плану. «Если что-то изменится, я дам знать. Сейчас начинается самое интересное. Ты ведь уже делал запрос о государственном долге?» «Да, они были в шоке и потребовали дать им время все обдумать. Они не в том положении, чтобы требовать. У них было много времени для принятия решения. Начинай действовать». «А если...» Робертсон несколько замялся, но продолжил. «Если они включат станок и просто напечатают деньги?» «Ну ты же сам понимаешь, что это не решит их проблему». «Более того, они только подтолкнут свою экономику к пропасти. Да и не переживай, РС скоро не будет, как и станка». Я улыбнулся и, выбрав место, припарковал машину. «Ты затеял удар в самое сердце?» — усмехнулся Яша. «Ну, когда голова не понимает, что организму плохо, за этим следует смерть». Пожал я плечами и вышел из машины. Отпустив Яшу, машина с охраной следовала за ним. Я прошел несколько шагов и сел в машину к старине Джо. На самом деле ФРС и Газдепом будут уже заниматься наши бойцы, а не лично я. Но уже после того, как я соберу урожай из тех тварей, что отравляют жизнь мне и моим людям. Преснопамятный госдеповец сдал всех, кто принимал хоть какие-то решения в этой стране. Не этих кукол, что позируют перед камерами, а кукловодов.